Глава 46. Приготовление отняли столь нужное им время. Пока ребята разъехались, чтобы переодеться, пока снова собрались, пока вооружились всем необходимым, мы собрали рюкзаки с краской и прошел целый час. Эмоции Джеммы поутихли, и теперь она начинала понимать, что решение провернуть такое опасное дело могло стать фатальной ошибкой. Она помогала Вите складывать вещи, а сама поглядывала на него, понимая, что увиденное на пожаре все еще держало парня в тугих тисках эмоций. Он не мог рассуждать здраво и потому действовал с сгоряча. «Может, не стоит лезть туда без подготовки?» — спросила она, опускаясь перед ним на колени и касаясь рукой его плеча. все таки приличный отель, четыре звезды. У них там охрана, стены в пол стеклянные. Нас могут застукать». Погладила его, пытаясь расслабить его мышцы. К тому же окна всех номеров выходят на крышу бассейна. «Это шанс», — сказал Виктор, устремляя на нее решительный взгляд. Он сидел на корточках и утрамбовывал в рюкзак баллончики с краской. «Давай ты подождешь меня здесь». «Нет», — девушка качнула головой, — «если ты решил, я с тобой». Джемма поднялась на ноги и подошла к мутному зеркалу, стоящему у стены. Она собрала непослушные волосы в хвост, закрепила их резинкой, сверху накинула темный капюшон. Теперь они все выглядели одинаково. Черные фигуры без лиц и отличительных признаков. «Фил, у тебя есть фотографии последних работ Вити?» — обратилась Джемма к парню с камерой. «Конечно!» — Филя похлопал по фотоаппарату. Все здесь!» «А ты можешь скинуть мне их на флешку?» «Разумеется, а тебе куда? Не для отца, надеюсь?» — нахмурился он. «Вот дурак!» — улыбнулась Джемма. «Нет!» «Для чего тогда?» «Секрет!» — она бросила быстрый взгляд на Витю. Тот встал, закинул рюкзак на плечи, закрыл голову капюшоном и ловко затянул шнурок. Через минуту байки уже неслись по дороге вдоль береговой полосы. Щеки-джемы горели, несмотря на бьющий в лицо ветер. Очень скоро перед глазами замаячили огни неспящей набережной, многочисленные вывески магазинчиков, указатели с названиями гостиниц домов отдыха. Людей на улицах почти не видно, но это обманчивое впечатление. На территориях гостеприимных отелей даже в этот час попадались те, кто коротал ночь с коктейлем в компании друзей где-нибудь возле летнего бара или у бассейна. Ребята оставили мотоциклы в тени деревьев у небольшого парка, и дальше пошли пешком. «Не издаем ни звука, общаемся только жестами», — проинструктировал их Виктор. «Дорогу нам показывает Свят, слушаем только его». Они прошли по неосвещенной дорожке и замерли на границе двух миров. Там, за живой изгородью, начиналась территория отеля Приморья. Здание погрузилось в сон, горели лишь несколько окон. Но первый этаж, на котором находились спа шикарная столовая бассейны, залы и тренажерка, ярко сверкал подсветкой. Свят прошептал: проходим здесь, идем друг за другом. На этой линии никаких камер нет. Далее заходим с черного хода и минуя прачечную. Через технические помещения поднимаемся на уровень выше. Там всего одна дверь, и мы на крыше. «Чтобы нас не поймали, требуется стать невидимыми. Работать нужно быстро. Убегать тоже». «Это самое безумное дело, на которое я согласилась», — прошептала Белла. «Значит, будет, что вспомнить на пенсии, детка», — прошептал Свят. «А теперь вперед. Темными бестелесными тенями они просочились на территорию, прокрались вдоль стены, Дождались, когда толстый охранник уйдет на обход, и бесшумно пробежали до бассейна. Там, обойдя нетрезвую компанию, юркнули к черному ходу. Свят достал из кармана ключи карты. «Это вроде...» — провел одно из них по замку. Чик! Лампочка загорелась зеленым. Парень открыл дверь и удостоверился, что коридор пуст. Поворот направо, затем налево. Все кивнули. Дальнейшее было делом техники. Цепочкой прошли по коридору и свернули в служебное помещение еще до того, как попали под прицел камер наблюдения. Прошмыгнули мимо прачечной, остановились. Свят открыл неприметную дверь сбоку второй картой, и ребята оказались в плохо освещенном длинном помещении с огромным количеством труб, тянущихся вдоль стен. В конце коридора было установлено какое-то оборудование, издававшее низкий гул. Свят показал остальным, чтобы не торопились, прислушался, затем кивнул, и все двинулись за ним по коридору. «Это вообще нормально, что у тебя сохранились ключи от прежнего места работы?» — не выдержал Жура. «Почему у тебя никто их не попросил обратно?» «Тсссс!» — зашикали на него ребята. «Потому что никто мне их и не выдавал», — ответил Свят. «Сестра сделала ключи-вездеходы, чтобы я мог беспрепятственно перемещаться по зданию». «Ах, ну да», — кивнул Жора, — «припоминаю, кто твоя сестра». -с -с. Свят толкнул дверь. Они вышли на лестницу поднялись на этаж выше и переждали, пока пройдет горничная с тележкой, а затем двинулись дальше до стеклянной стены, оказавшейся не стеной, а целым рядом широких окон, с которых им теперь нужно было прыгать вниз на целых полтора-два метра. Ого! Тише! Ты не говорил, что мы полезем через окно? Ну, прости, подзабыл немного, как тут все устроено. Свят огляделся и открыл створку. Быстро сориентировавшись, первым шагнул в темную неизвестность Давид. Оставшиеся в пустом коридоре ребята стали беззвучно спорить, должны ли следом идти девушки или парни. Белли надоела, она растолкала парней и спрыгнула вниз. Следом за ней Фил, потом Джема, Виктор и Жора. Последним, прикрыв окно, с подоконника вниз неуклюже плюхнулся Свят. «Стесняюсь спросить», — прошипел ему Жора. «А как мы будем уходить?» Свят подвел его к краю крыши и указал на бассейн. «Тут даже не так высоко, как лететь со скалы. Метра три-четыре, не больше. Только придется намочить одежду». «Придурок!» — толкнул его Жора. «Больше я с ним никуда. Особенно вот так с бухты-барахты». «Кончайте трепаться», — приказал Виктор. Он уже выложил из рюкзака необходимое, и ребята последовали его примеру. Только Джема с Филлей не в силах побороть волнение, стояли и разглядывали окружающую обстановку. Просторная крыша темная, как гладь ночного озера, сияющие огни указателей, подсветок и сотни неоновых фонариков внизу на территории. Огромная глыба основного здания отеля за их спинами. Черт, да, они были как на ладони перед каждым, кто захочет в такой час выглянуть в окно. Обежать было некуда. «Совершенно! Из этого бассейна еще нужно было попробовать выбраться, если не разобьешься. «Шевелитесь!» Виктор первым приступил к работе. Хорошо, что они обсудили концепцию рисунка и заранее разделили обязанности. Теперь группа молодых людей, ползая на корточках, почти на ощупь покрывала крышу разноцветными линиями. Филя снимал происходящее на видео, а Джема чутко следила за тем, не появится ли кто посторонний в окне или внизу на прилегающей территории. Иногда она оборачивалась и бросала беспокойные взгляды на поверхность крыши. Кажется, общими усилиями из хаоса рваных линий начинал вырисовываться рисунок. Сначала что-то невнятное, много каких-то кружков. Затем добавились детали, и кружки стали вытянутыми. Это были человеческие черепа а сверху, прямо по ним, двигался огромный строительный бульдозер. Белла отошла к краю, вытерла пот со лба и протянула Джемми баллончик. «Иди, оставь тоже свой след». Девушка замешкалась. Каждый был занят вырисовкой каких-то деталей, контуров или общего фона. Другие аккуратно собирали пустые баллончики и относили в сторону. А она не знала, о чем ей хочется сказать этому миру. Подняла руку посмотрела на баллончик. Краска в нем, судя по этикетке, была ярко-красного цвета. Решительно сделав несколько шагов, девушка опустилась на корточки рядом с Витей. Его лицо было прикрыто платком. Он сосредоточенно вырисовывал пыль, летящую из-под гусениц бульдозера. Джемма протянула руку с баллончиком и посмотрела на него. Парень повернулся и кивнул, словно разрешая. Тогда девушка подрисовала кровавые подтеки на отвале машины, на той части, которая была похожа на лопату, и крепилась к бульдозеру спереди. Эй, вы там! Раздался вдруг голос над головой, наверное, из одного из окон. Бежим! крикнул свят. Он выхватил ужоры баллончик, швырнул на землю и подтолкнул друга к краю. Прыгай! Они судорожно собирали художественные принадлежности, использованные баллоны, надели рюкзаки и побежали к краю крыши. Послышался всплеск. Первым прыгнул Жора, за ним — Белла. Жора ловко выбрался из бассейна и протянул руки. Фил швырнул ему камеру, а затем прыгнул в воду сам. «Витя, бросай!» — позвал Свят, склоняясь над продолжавшим наносить штрихи парнем. Вить, пойдем скорее», — попросила Джемма. «Сейчас все охранники сбегутся на шум», — помахал руками перед его лицом Давид. «Я не могу», — спокойно ответил Виктор. «Бегите!» — воскликнула Джемма. Давид кивнул и с разбега спрыгнул в бассейн. Раздался всплеск, затем послышались какие-то голоса. В свете фонарей Белла, Жора и Фил уже неслись по газону в сторону ограждения. «Держи!» — видя, как охранники несутся по дорожке, — сказал Свят, — И вложила в руку Джеммы ключ карту. Спасибо! Беги уже, тихо прошептала девушка. Ее взгляд говорил, все будет хорошо. Она просто не могла оставить здесь одного этого психа, который был ее парнем. Свят разбежался и бомбочкой прыгнул в воду. Охранники приближались, и сердце Джеммы болезненно съежилось от страха. Она подобралась к краю и осторожно взглянула вниз. Святослав уже выбрался из воды и прямо в сырой одежде удирал от охранников, перепрыгивая через клумбы с цветами. Девушке пришлось нагнуться, когда один из охранников поднял взгляд наверх. Она втянула голову в плечи и перестала дышать. «Всё», — прошептал Виктор, откладывая в сторону баллончик. Она подползла к нему и остановилась на границе, где начинался рисунок. «Туда нельзя», — мотнула она головой в сторону. «Значит, нам туда» указал он на окно. Встал, еще раз оглядел граффити, затем протянул руку Джимми. Девушка поднялась, схватилась за него, и они побежали. Голоса становились громче. «Вставай мне на плечи», скомандовал парень, опускаясь на одно колено. Джемма не стала спорить, забралась на него и уперлась ладонями в стену. Виктор стал аккуратно подниматься, и девушка чуть не вскрикнула, покачнувшись. Под ее пальцами вовремя оказался выступ подоконника. Она подтянулась, толкнула створку и буквально ввалилась внутрь. Виктору было сложнее. Пришлось подпрыгнуть, ухватиться кончиками пальцев и подтянуться. Когда он следом за девушкой спрыгнул с подоконника, в коридоре уже слышались голоса. «Сюда!» — позвала Джема. Стараясь не попадать в объективы камеры, они прошли к лестнице. «Нам вниз!» — кивнул Виктор. Но тут на лестнице раздались торопливые шаги. Несколько человек с криками бежали вверх. «Сюда!» — потянула его за собой девушка. Она провела картой по замку ближайшей двери, и они вдвоем ввалились в один из номеров.